Часть третья, глава п подглава пять. Париж, близ площади Бастилии. Наблюдатель, привыкший к книжным стереотипам, наверняка принял бы малыша Мишо за парижского Гомена и совершил бы ошибку. Тот, разумеется, близко общался с этими наследниками Гавроша, ходил по одним улицам и говорил на том же Арго. Они получали синяки в одних и тех же потасовках, Глазели на одни и те же зрелища и даже сдобы таскали из одной корзины разносчика. Но состоял мальчуган в другой общине, история которой также уходит в незапамятные времена. Малыш Мишо был с о в а я р о м Савоя не один век поставляла Парижу малолетних чернорабочих, уличных акробатов и музыкантов. Ежегодно десятки искателей счастья отправлялись в путь. Как раз в то время... когда ласточки улетали на юг, потому их и называли зимние ласточки. Всякому, кто отапливал дом печью или камином, известно, сколько неприятностей может доставить забившая дымоход сажа. Большой город, отапливаемый печами и каминами, нуждается в рабочих особого сорта – мелких, ловких, способных залезать в узкие дымоходы и выскребать оттуда наслоение сажи. в Парижу тоже нужны были трубочисты. Ими становились многие м а л ы ш и с а в а я р ы Они поступали в подручные к трубочистам, своим землякам или родственникам. Многим из зимних ласточек суждено было погибнуть от удушья или разбиться, упав с крыши, заболеть легочной болезнью, ослепнуть. Те, кто, повзрослев, не утрачивали субтильного сложения, сохраняли и профессию. Везунчики становились печниками. И, вылезая из трубы на крышу квартала Море, трубочист всегда видел с нее снежные вершины родных Альп. Малыш Мишо, уроженец деревеньки близ Альбервилля, прибыл в Париж два года назад и поступил в подручный к трубочисту. Дядюшка Понтен, его наставник по ремеслу, работал в кварталах возле площади Бастилия. Здесь селилась солидная, состоятельная публика, с л е д и в ш и е за порядком в домах а потому заказов всегда хватало нередко не желая таскать туда сюда громоздкие принадлежности своего ремесла лестницу стремянку шесты ч у г у н н ы е ядра на веревках скрики и огромные проволчные о ешики дядюшка пантен оставлял их на крыше стерек имущество м а л ы ш м и ш о котором у он приносил наутро горбушку пару луковиц и кусок сыра нехитрый завтрак парижского трубочиста Малыш Мишо с вечера караулил инструменты патрона на крыше одного из особняков, выходящих на площадь. Уже рассвело. Часы на башенке от э л ь д е в и е показывали четверть шестого. Париж просыпался и приступал к утренним делам. По брусчатке затарахтели фиакры, побежали разносчики с пекарен и молочных, понеслись крики мальчишек-газетчиков. Юный с а в а я р разбуженный этим шумом, Устроился поудобнее и приготовился ждать. Рабочий трубочиста в день начинался поздно, когда успевали остыть разожженные для утренней готовки печи. Каково же было его удивление, когда на крышу соседнего дома выбрались двое, судя по одежде, тоже трубочисты. Один тащил связку инструментов, таких же, как те, что сторожил малыш Мишо. в В руках другого он разглядел что-то вроде... плоского чемодана. Странная ноша для трубочиста. Малыш Мишо хотел окликнуть незнакомцев. Им нечего было здесь делать. Крыши и дымоходы парижских кварталок давным-давно поделены. Ни один из трубочистов не сунулся бы на чужую территорию. Воры? Те нередко проникали в дома через дымоходы и мансардные окна. Трубочисты же?» поддерживавшие тесные связи как с преступным миром города, так и с полицией, могли в зависимости от обстоятельств выдать злоумышленников или, наоборот, помочь. Но дядюшка Пантен не предупредил о визите ночных гостей, а потому малыш Мишо затаился за гребнем крыши и стал наблюдать. Он быстро понял, что незнакомцы никакие не трубочисты. Небрежно свалив на черепицу принадлежности своего ремесла, Они устроились за низким бордюром, ограждающим крышу, и занялись странным делом. Из чемодана один из гостей доставал странные предметы, соединял их один с другим, пока не получилось что-то вроде ружья с очень толстым стволом и ложем странной формы. Сверху чужак прикрепил странное приспособление, на миг сверкнувшее в глаза малышу Мишо стеклянным блеском. Положил ружье рядом с собой, прикрыл куском ткани, после чего оба трубочиста застыли в неподвижности. Потянулось долгое ожидание. Юный с а в а я р заинтригованный поведением незнакомцев, замер на своем месте. Те тоже лежали, не шевелясь, даже не переговариваясь. Необычное поведение для парижских воров. А может, трубочисты никакие не воры, а сами служат в полиции? Нет. Он наперечет знал как окрестных Пуалю, так и агентов сыска. Ровно без четверти восемь к особняку на противоположной стороне площади подкатил нарядный экипаж с вычурным гербом на дверке. Малыш Мишов вытянул шею и пригляделся. Он узнал известную любому парижскому сорванцу карету барона Ротшильда. Трубочисты тоже заметили экипаж. Один из них поднес глазам предмет похожий на две соединенные трубки, и сделал соседу знак. Тот извлек из-под тряпки ружье, пристроил его на бордюр и... Малыш Мишо п о х о л о д и л от ужаса. Он понял, что сейчас произойдет.